«Разговоры». «Мне снятся ужасно странные сны рядом с тобой», — сердито сказала Морген утром. «Просто ужасные и отвратительно странные». «Например?» — спросил Донна, потягиваясь. Сквозь форточку был слышен радиоприемник. Отец включал для бабушки, чтобы то и не скучно было сидеть на террасе. Диктор бодро сообщил, что уже без четверти двенадцать и Морген покачала головой. Думала, что гораздо позднее. Даже странно, что мама не пришла будить, как она это любит. С другой стороны, Морген никогда не приезжала сюда с мужчиной. Она подтянула под одеяльник повыше, прикрывая грудь. Вчера одеяла так и остались лежать там, где их оставили. Хватило и тонкой ткани, чтобы не замерзнуть. Донну только хмыкнул, обнял ее и прижал спиной к себе. Морген завозилась и невольно обратила внимание на его руку. Повязка совсем разболталась и посерела от грязи. Морген тут же высвободилась, жестом показала придвинуться и аккуратно стала снимать бинты. «Прасные», — напомнил Донна. Морген рассказала старый сон про лютики, про то, как Альбина истолковала их. Но Донна только фыркнул, не обидевшись. Тогда санитарка сказала что тошнота и цветы к тому, что некий назойливый поклонник пропадет с горизонта. Запинаясь, рассказала о сегодняшнем, о помойке, о том, что она чувствовала себя беспомощной и беззубой, как то создание в лесу. «Прости», — вдруг сказал Донна, когда она закончила. «Чего?» — удивилась Морган. «За что?» «Я пошутила, вообще-то, что это рядом с тобой плохие сны снятся». Скорее всего, просто совпадение. Оба раза до того был сложный день. Нет. За то, что не смог тебя от этого уберечь. Тебе не надо было в лес идти вчера. И мне не надо было с тобой ехать. Вообще много чего не надо было. И что я тебе навязался, было большой ошибкой. Но Роберт озадаченно сказала Морген, хмурясь от неприятного тоскливого тона его слов. Роберт, он все равно бы попал в больницу. Не в тот день, так чуть позже. А может, и в тот же день. Но если бы я к тебе не приехал, ты бы не связалась со мной, и, может быть, Эвано, ты помог ему, — упрямо сказала Морген и ущипнула Донну за шею до красноты. Хватит болтать глупости. Ну да, вздохнул Донна. А еще я позавчера, или раньше, «Набил морду Мирону». Бес знает, что там ему в голову теперь придет. «Набил ему морду?» — неприлично обрадовалась Морген. Умом она понимала, что это еще как может вылиться им всем, если Мирон вздумает мстить. Но душой только радовалась, что этому кислому типу хоть кто-то врезал. Донно снова вздохнул. «Что уж теперь?» — сказал он. «Ничего не переделать». Как есть, так и есть. Будем разгребать. Про Лютики, кстати, меня предупреждала одна знакомая. «Какая еще знакомая?» — спросила Морген, внимательно изучая ладонь Донна. Раны затягивались хорошо. Довольно быстро для мага с таким низким уровнем. Может быть, ему кто-то на работе помогает. «А ты ведь ее знаешь, Анна. У нее видение какое-то было. Я голову поломал немного. Но к чему ее предупреждение непонятно. Ясно, проворчала Морген. Но пора спускаться вниз. Мама не любит, когда завтрак так поздно. На самом деле она не знала, что делать. Как с ним теперь говорить? Донно был слишком добрый, это точно. Пожалел ее, наверняка, но не признается. И опять-таки из этой своей доброты. По опыту Морген знала, что лучше всего будет сделать вид, будто все так и надо, и ничего особенного не произошло. «Взрослые люди, надо держать лицо и... и вообще». «Что?» — спросил Донна, потому что она уже несколько секунд смотрела на него, машинально поглаживая его ладонь. «Ничего», — сказала Морген. «Спустимся вниз, я тебе снова руку перевяжу». Очень хотелось снова запустить пальцы в его волосы, на вид жесткие, но на самом деле мягкие. «Когда будем собираться обратно?» — спросила она, отворачиваясь. Потом совсем отодвинулась, подтянула пододеяльник выше и огляделась в поисках одежды. «Часа в четыре?» — предположил Донно, скользнул за ней следом и подал выуженную из-за кровати блузку. К досаде Морген он не собирался вести себя, будто ничего не было. Мимоходом погладил ее по щеке, поцеловал, проходя мимо. Свою рубашку он никак не мог найти, куда-то завалилась. «А, — вдруг вспомнила Морген, — ведь я наврала тебе тогда». «Что? — удивился Донна. «Когда — Когда?» «Когда ты ко мне первый раз приехал. У нас ничего не было. Ты заснул сразу». Морген засмеялась, глядя на его растерянное лицо. «Не знаешь, радоваться или нет?» — подколола она. «Лучше радуйся. К чему тебе на старости лет ребенок неизвестно от кого?» Но он не поддержал шутку. Улыбнулся только, успокаиваясь. «Это меня не беспокоит», — сказал он. «У меня никогда не будет детей». Морген как раз влезла в шкаф в поисках одежды. «Это как?» — спросила она. «Вот, возьми рубашку, папина». Он пожал плечами. «Я еще в двадцать сделал вазэктомию. Морген молча развернулась, прижимая к груди кучу одежды, свалившейся в тот момент с полки. «Как? Почему?» «Почему?» — переспросил Донну. «Ты серьезно спрашиваешь? У меня оба родителя шизофреники, и я сам недалеко от них ушел». «Так зачем мне брать такую ответственность?» «Но как же? А дети? Вдруг тебе захочется и...» «Морген!» — криво улыбнулся Донна. «Ты посмотри на меня. О чем ты вообще?» Он развел руки в стороны, и, хотя посмотреть было на что, Морген не сразу поняла, о чем он. По плечам и груди белели черточки шрамов. Два широких пересекали ребра справа. Дон верно имел в виду, что выбранная им профессия не располагала к мирной семейной жизни. Ни к чему вообще не располагала. И вообще удивительно, что он на что-то находил время. «Ну вот», — тихо сказал он, — «я снова тебя расстроил. Иди сюда, Морген». Словно зачарованная, она тут же шагнула к нему и он крепко обнял ее, сел на кровать и усадил на колени. Старый деревянный каркас под ними заскрипел, но Морген не обращала внимания. Она изо всех сил обняла Донну за шею, с тоской чувствуя возвращение всех дурных и печальных мыслей, которые вроде бы отступили этим утром. «Не стоит, Морген», — тихо проговорил Донно, целуя в шею. «Не расстраивайся из-за меня. Все пройдет. Не сегодня, так завтра прибьют. Мало ли что случится». «Дурак», — шепотом отвечала она. Вместо ответа он слегка прикусил кожу у ключицы, и Морген невольно ахнула, выгибаясь. Спустя минут сорок они спустились вниз. Морген замешкалась, искала аптечку, чтобы нормально перевязать ему руку обнаружила Донну уже на кухне. Призрев все ее наставления, он вежливо улыбался матери Морген и, неловко зажимая нож левой рукой, кромсал луковицу. — Ты вообще когда-нибудь слушаешь, что тебе говорят? — шипела Морген, пытаясь отобрать нож. — Что ты лезешь? — недовольно окликнула ее мать. — В кои-то веке кто-то мне помочь решил, а ты мешаешь. Донна мягко улыбнулся, растерянный Морген. Тем же вечером, сытые и раздобревшие, они возвращались в город, в котором по-прежнему была зима.